Глава 4. Друнга понимал, что следователь был прав. Бытовые убийства происходят достаточно часто и с помощью подручных средств, кухонных ножей, топоров, скалок, молотков, ножниц, всего, что может оказаться под рукой, даже тяжелых сковородок. Но убийство с применением огнестрельного оружия и при подобных обстоятельствах — это спланированное убийство, которое не бывает бытовым. Но Толганов обратил внимание на непонятную деталь. Почему убийца, заранее готовившийся к подобному преступлению, решил выйти с таким старым пистолетом? Это была пока первая и самая важная загадка. Проверку следовало начать с компании «Ростон», где работал погибший. Посредством интернета легко можно было узнать, что компания была создана 10 лет назад, и ее основными владельцами были Николай Сутеев и Вахтанг Чугунава. Оборот компании в 2007 году составлял около 20 миллионов долларов в год. Ростон занимался поставками металла на строительство жилых домов. И в период строительного бума в Москве прибыли компании росли опережающими темпами. Но в 2008 году начался кризис, обваливший рынок недвижимости. Взявшая кредит на строительство нового завода компания – не могла его закончить и даже выплатить в нужный срок проценты по кредиту. Им пришлось продать свои активы, уволить почти всех сотрудников, начать сворачивать производство. Самое важное было рассчитаться с зарубежными долгами, которые превышали 8 миллионов долларов. К началу 2009 года им удалось выплатить большую часть долга и реструктуризировать оставшуюся часть. Теперь нужно было расплатиться с долгами двум российским банкам, которые насчитывали около 5 миллионов долларов. Однако российские банки, находившиеся в еще более стесненных условиях, чем зарубежные, не собирались вести переговоры или разрешать должникам задержки с выплатами кредита. Оба банка подали в суд, рассчитывая на описание имущества владельцев компании «Ростон» и погашение кредита. Дронго приехал в компанию к четырем часам дня. Раньше «Ростон» занимала четыре этажа, в новом высотном здании. Теперь они ужались до одного этажа, вернув остальные три арендаторам. Да и этот один этаж был уже достаточно непосильным бременем для компании, уже сокративший почти девяносто процентов своего персонала. Дронго прошел по коридору, на стенах еще висели остатки было роскоши. Рекламные плакаты Ростона, графики поставок, улыбающиеся лица строителей. Он вошел в приемную, где сидела женщина. Лет сорока. Она просматривала модный журнал, подняла голову при появлении гостя. «Кто вам нужен?» — нелюбезно спросила она. Прежнего лоска не было, здесь уже отвыкли за несколько месяцев от важных клиентов. К тому же секретарь была обижена на своего шефа, вдвое сократившего ей зарплату. «Мне нужен господин Чагунава», — пояснил Дронга. «Он у себя показал на дверь секретарь. Можете входить». а вы не будете докладывать уточнил дронга зачем спросила она мы и так доживаем последние дни а со следующего месяца я наверное здесь уже не буду работать он меня увольняет сократил в два раза зарплату а теперь и вообще решил избавиться дронга усмехнулся а где обычно сидел господин сутеев в соседней комнате вздохнула женщина только его уже убили боюсь что и моего ждет такая участь Когда остаешься должен, такие деньги могут убить где угодно. Вы так полагаете? Уверена. А вы сами из милиции? Нет, из налоговой инспекции. Тогда прямо к нему. У него сейчас как раз настроение для налоговой, — хищно улыбнулась секретарь. Хотя подождите, — она подняла трубку. Порядок есть порядок. — Вахтанг Михайлович, — сообщила секретарь, — к вам пришли из налоговой инспекции. «Откуда?» — удивился Чагунава. «Из налоговой. Хочет с вами переговорить». «Какая налоговая инспекция? Какие налоги? С каких прибылей? У нас только долги остались и убытки», — взревел Чагунава. «Значит, ему уйти?» — спокойно спросила секретарь. «Я сейчас выйду», — крикнул Вахтанг Михайлович. Через минуту дверь открылась, и на пороге появился мужчина среднего роста. У него были белые густые волосы, Немного выпученные красноватые глаза, мордастое лицо, крупный нос, кустистые брови. Одетый в светлый костюм и темную рубашку без галстука, он испытующе взглянул на гостя. «Это вы из налоговой?» — грозно спросил он. По-русски Чигунова говорил без грузинского акцента. Очевидно, он родился и жил в России. «Кажется, я», — кивнул Дронга. — «мне можно зайти к вам?» «Конечно, можно», — посторонился Чигунова. «Входите». «Мила, сделай нам кофе». «Кофе закончился», — нагло сообщила Мила. «Может, чай?» «Тогда купите кофе», — загремел Чагунава. «Почему ты меня позоришь перед гостем?» «Пошли кого-нибудь из ребят и пусть купит банку самого лучшего кофе». Он добавил еще несколько слов по-грузински. Дронго улыбнулся. Он немного понимал этот язык. Мила нахмурилась. Она не понимала, но догадывалась, что ее обругали. Хозяин и гость вошли в просторный кабинет. Чигунава пригласил гостя за длинный стол, уселся напротив. «Чем могу служить?» — поинтересовался он. «Я не из налоговой инспекции», — сразу начал Дронго. «Только я не хотел, чтобы об этом узнала ваш секретарь. Судя по всему, она недолго здесь задержится». «Выгоню, как собаку», — пообещал Чигунава. «Когда получала по три тысячи долларов, была как идеальная любовница». А теперь, когда мы ей немного урезали зарплату, превратилась в сварливую жену. Немного это насколько? Уже успела пожаловаться. Да, в два раза. Но полторы тысячи долларов ей тоже много. Это почти пятьдесят тысяч рублей. Только она считает в долларах, а я в рублях. И все мои поставки идут в рублях, кроме наших долгов. Раньше получала шестьдесят пять тысяч, почти три тысячи долларов, а сейчас пятьдесят две. Немного сократили, но она считает в долларах. Раньше три, сейчас полторы. Ну разве можно так считать? Я же не виноват, что рубль обесценился. Везде кризис, согласился Дронга. Как вас зовут? Меня обычно называют Дронга. Какое странное имя. Господин Дронга, откуда вы пришли? Я частный эксперт, занимаюсь расследованием убийства вашего компаньона и заместителя Николая Сутеева. Какой хороший человек был, вздохнул Вахтанг Михайлович. Сейчас таких уже не найдешь. Надежный друг, очень верный компаньон, хороший производственник. Мы с ним начинали буквально с нуля. Он тогда все продал и вложил свои деньги. 300 тысяч рублей, а я дал 700. Вот так мы и начали с первого миллиона рублей. Тогда это было 1035 по курсу, сразу после августовского дефолта. Решили открыть свое дело, очень рисковали, но оказалось, что рассчитали все правильно. Уже через год дела пошли гораздо лучше, и компания начала расширяться. Еще как, мы уже считали себя почти олигархами. Вот мне все время говорят про мировую конъюнктуру, про цены на нефть, которые росли целых семь лет или восемь. Что мы правильно все рассчитали, решив вложиться в производство металла для жилых строений. Цены в Москве росли просто фантастически. Это значит, что мы такие умные? На самом деле все не совсем так. А я знаю точно, в чем дело. И почему у нас все сразу поменялось в новом веке. Дело было в нашем бывшем президенте. Пока он у власти был, творилось настоящее безумие. С деньгами, с правительством, с экономикой, с политикой, с кадрами. Все было вверх тормашками. Такой человек был неуправляемый. Горбачев оказался просто слабый человек, не сумел ничего удержать, а этот был настоящий разрушитель по своей натуре. Я слышал, что у себя на родине он даже дом снес, в котором царя и его детей расстреляли. Такой человек был неуправляемый, и пока он был у власти, все было шатай-валяй. Дронго улыбнулся, но не стал спорить. А потом к власти пришел другой, из Комитета государственной безопасности. Это нам сказки рассказывали, что он демократом был. Офицер КГБ не может быть демократом, как иудей, не сможет никогда стать христианином. Он ведь уже обрезан и может сделаться только мусульманином. Так и офицеры КГБ. Им дают такое воспитание и образование, что демократами они не могут быть по определению. Некоторые пытаются, но это обычные предатели. Вот почему я сразу понял, что пришел серьезный человек и надолго. Как он сразу наших олигархов прижал? Почти все сбежали. Некоторых посадил. А ведь долго терпел многих из своего окружения. Не трогал, выжидал, почти как Сталин. Ждал, когда начнет их убирать по одному. И всех убрал, всех расчистил. Только время сейчас другое. Расстреливать уже нельзя, но их либо за рубеж, либо в неизвестность отправлял. У вас целая теория. Какая теория? Это практика. Мы семь лет катались, как сыр в масле. Думали, всегда так будет. Такие деньги на ветер выбрасывали, уже планировали на двадцать лет вперед. Шальные деньги, шальные мысли, все правильно. А потом праздник закончился, и наступило похмелье. Мила внесла под нос с двумя чашечками кофе, конфетницей, сахарницей, даже принесла холодное молоко. — Так быстро нашла кофе? — не удержался Вахтанг Михайлович. — Это я в бухгалтерии одолжила, — пояснила обиженная Мила. Она повернулась и вышла. «Я ее выгоню», — снова пообещал Чугунава. «Так какое у вас ко мне дело?» «Я уже сказал, родственники Сутеева попросили меня расследовать его убийство». «Ужасное преступление», — поморщился Чугунава. «Даже не знаю, что вам сказать. Какой-нибудь отморозок стрелял. Сейчас их много. Если бы Николай поехал к себе домой, ничего бы не случилось. Там у них дом хороший, с охраной и видеокамерой». А здесь был обычный дом с незапирающейся дверью в подъезде и плохо работающим лифтом. Не знаю, зачем он туда поехал, в свой старый дом. Наверное, какой-нибудь грабитель стрелял. Жалко Николая, такой человек был, золотой, хотя часто болел в последнее время. А вы знали, чем он болел? Он говорил, что у него сахар повышенный, у меня тоже диабет. Сейчас у всех сахара много, время такое, везде стрессы. И больше ничего не говорил? Нет, он человек был серьезный, не стал бы о себе много рассказывать. Занимался нашей компанией с утра и до вечера. Как он переживал, когда узнал, что банки на нас в суд подали? Вы, наверное, эту историю уже знаете. Альфа-банк и банк КТБ подали на нас в суд. У нас долгов на 5 миллионов долларов. Конечно, мы нашли адвоката и будем сражаться в этом арбитражном суде. Но эти банкиры очень неприлично себя ведут. «Непонятно, почему они так на нас давят. У нас уже никаких активов не осталось. Все распродали, даже наши машины служебные. Только личные остались, а они хотят сразу пять миллионов получить. У нас сейчас только это помещение осталось, да и его мы арендуем. Что отсюда возьмешь? А наш недостроенный завод вообще ничего не стоит. Никто даже даром не захочет сегодня брать наш участок. Но мы его и за деньги не продадим. Это наше будущее». Но вообще обидно. Еще год, и мы бы наш завод закончили и начали бы выпуск продукции. Кризис рано или поздно закончится, а завод мы так и не построили. Но ведь люди все равно будут дома строить, особенно в Москве. Давайте вернемся к Сутееву. Вы давно его знали? Больше двадцати лет. Познакомились еще, когда инженерами были. Он толковым инженером был. Поэтому я его пригласил и решил сделать своим компаньоном. «Вы считаете, что это случайное убийство?» «Конечно, случайное. Какой-нибудь грабитель. Сейчас после кризиса столько разных людей в Москву приехало. Среди них много бандитов, особенно среди таджиков, кавказцев, китайцев, вьетнамцев. Ой, простите, вы тоже с Кавказа?» «А вы нет», — улыбнулся Дронга. «Мои предки оттуда приехали. Из Цхалтуба. Еще в прошлом веке. Конечно, мы все оттуда». Только я не нас имею в виду, а других. А потом мы удивляемся, что появляются скинхеды, если вы, грузин, так пренебрежительно говорите о своих соотечественниках. Я не о них говорю, — нахмурился Вахтанг Михайлович. Я про бандитов говорю, которые сюда тысячами приезжают, нас позорят, машины воруют, квартиры грабят, на людей нападают. Я про этих бандитов говорю. Нужно отделять, где порядочные люди, а где бандиты. Вы знаете, сколько грузин работают врачами? Жизни людям спасают. А сколько азербайджанцев или армян? Посчитать невозможно. Почти в любой больнице есть несколько врачей из кавказцев. Разве они бандиты? Они людей спасают, помогают всем нам жить. Вы полагаете, что это был случайный грабитель? Конечно, а кто еще? В кармане убитого нашли две тысячи евро. Их не тронули. Согласитесь, странный грабитель. который не взял даже такие деньги. Я этого не знал, — нахмурился Чагунава. Действительно необычный грабитель. Может, его просто спугнули, и он не успел взять деньги, испугался и сбежал. Может быть. А кто еще мог быть заинтересован в смерти вашего заместителя? У нас никто. Мы все его очень любили. Он замечательный человек был. Есть такое выражение — душа компании. Вот он и был душой нашего коллектива. Такой человек просто думать больно. И Лариса, его жена осталась одна. У них, кажется, были неприятности. Это слухи, нарочно распускают слухи. Они прекрасно жили, идеальная пара была. Он так радовался, когда у него родилась дочь. А почему тогда он поехал на свою старую квартиру? Наверное, забрать какие-нибудь вещи? — рассудительно ответил Вахтанг Михайлович. — Я этого не знаю. Меня не было в городе, когда его убили. Я был в Санкт-Петербурге. Приехал на следующий день. Хорошо, что успел с ним проститься. — У вас был большой коллектив? — Раньше, да. Почти полторы тысячи человек. А сейчас человек сто пятьдесят осталось. Вместе с уборщицами и секретарями. Даже охрану сократили. Здесь уже ничего не осталось, чтобы охранять. Скоро еще человек восемьдесят сократим. Раньше у нас четыре этажа было в этом здании, а сейчас остался только один. Насчет долгов все правда? Суд может наложить арест на ваше имущество? Может. Только имущества никакого не осталось. Он очень переживал из-за этого, сильно волновался. Но у нас адвокаты хороший. Посмотрим, какое решение вынесет суд. А я могу побеседовать с оставшимися сотрудниками? Конечно, можете, с кем угодно. Здесь его все любили и уважали. Он был настоящий трудоголик. Есть такие люди, которые отдают всего себя работе. Он так мечтал, чтобы наша компания еще больше росла. Строил такие планы грандиозные. И мы все потеряли за несколько месяцев. Даже не знаешь, кого ругать. Буша-младшего или кого-то другого. Не знаю. Ясно. У меня еще три последних вопроса. Вы сказали, что он вложил триста тысяч рублей, а вы Соответственно, доля управления компанией тоже распределялась подобным образом, и доля ответственности. Нет, недовольно ответил Чегунава. Мы уже давно решили, что мы компаньоны. Он столько работал, что я подумал, так будет правильно. Уже два года мы получали равную прибыль, считаясь почти равными акционерами. У меня пятьдесят процентов плюс один голос, у него было сорок девять девять Мы ведь никому наши акции не продавали, держали до лучших времен, а сейчас они вообще ничего не стоят. Одна бумага. Ничего, мы еще вылезем на зло всему миру. Акции не стоят, но солидная ответственность обойдется вам в два с половиной миллиона каждому, напомнил Дронга. Это правильно? Конечно, неправильно. Но так будет, если мы проиграем дело в суде. «Надеюсь, что нам дадут отсрочку, хотя бы на один год. Многим компаниям помогают, деньги дают, кредиты рефинансируют, откладывают выплату. Но только не нам. У нас завод на голом месте строился. Он был не градообразующим, как сейчас говорят. Значит, на нас можно махнуть рукой. На всех людей, которые у нас работали, мы два раза обращались за кредитами». И нам оба раза отказывали. Формально банки правы. Мы обязаны вернуть прежний кредит. А как его вернуть, если мы всех уволили, строительство завода заморозили, всякую деятельность свернули? Откуда деньги брать из воздуха? На перепродаже? Ищи, дураков. Сейчас на этом уже деньги не сделаешь. Понятно. Спасибо за то, что уделили мне время. Вы не выпили свой кофе. Он уже, наверное, остыл. «Ничего», — улыбнулся Дронга, поднимаясь со стула. «Я не очень люблю кофе. Извините, что я вас побеспокоил». «А третий вопрос», — напомнил Чугунава, вставая вслед за гостем. «Вы сказали, что у вас три вопроса, но задали только два». «Третий вопрос», — обернулся к нему дронга. «На третий вопрос я почти получил ответ, но если хотите, я задам и его. Третий вопрос у меня будет немного необычный. Судя по тому, что мне удалось узнать...» Все состояние погибшего не стоит двух с половиной миллионов долларов. Оплатить ваша компания не в состоянии. Что будет, если ваши адвокаты проиграют процесс? Каким образом сможет оплатить долги банкам семья погибшего Сутеева? «Не проиграют», — не очень уверенно возразил Вахтанг Михайлович. «Они же не будут отнимать у вдовы последние. «Понятно. Я примерно такого ответа и ждал. До свидания». Он пожал руку хозяину кабинета и вышел в приемную. «Кажется, Вахтанг Михайлович до сих пор недооценивает степень опасности», — подумал Дронго. «Или надеется на какое-то чудо».